Вошел Том Хейген. В ответ на немой вопрос Сони качнул головой. — Ни звука, — сказал он. — Видно, солодца будет молчать до последней минуты. Зазвонил телефон. Сони подошел и высоко поднял руку, чтобы не шумели, хотя никто так и не проронил ни слова. Он нацарапал что-то в блокноте и со словами «Порядок, он будет на месте» повесил трубку. «Ну и гусь этот Солодца! Ну и хват!» «Значит так. В восемь вечера они с капитаном Маклоски подъедут за Майком на Бродвей к бару Джека Дэмпси. Оттуда втроём двинут на переговоры. Неизвестно куда. Причем, заметьте, Майк с Солодца объясняется по-итальянски, чтобы этот ирландский легавый ни хрена не понял. Маклоски, кроме слова «сольди» в итальянском ничего не сечет». — А насчет тебя, Майк, они выяснили, что сицилийский диалект ты разбираешь. Майкл сухо сказал, подзабыл малость. — Ну да разговор у нас будет недолгий. Том Хэйген сказал, Майк не тронется с места, пока к нам не прибудет посредник. — Об этом четко договорились? Клеменца кивнул. — Посредник уже сидит, дуется в карты с тремя моими ребятами. — Будут ждать моего звонка, без этого его не отпустят. Соня сел в кожаное кресло. — Ах, дьявольщина! Как бы узнать, куда его повезут на переговоры? Хейген вздохнул. — Остается пустить по их следу хвост и положиться на судьбу. Соня покачал головой. — О нет! От хвоста при желании отделаться проще простого. Об этом они позаботятся в первую очередь. Между тем время подходило к пяти вечера. Хейгин щелкнул пальцами. — А что этот малый? — Из полиции. Как его? — Филлипс. — Звякни ему, Соня. — Пусть узнают у себя в отделении, где в случае чего надо искать капитана Маклоски. — Капитана-то поди начхать, если кто и пронюхает, куда он едет. Соня набрал номер, что-то негромко сказал и повесил трубку. — Узнает, позвонит. Прошло около получаса и раздался звонок. Звонил Филлипс. Соня снова что-то пометил у себя в блокноте и положил трубку. На скулах у него обозначились желваки. Ну, есть, по-моему. Капитан Маклосский обязан оставлять на работе свои координаты, чтобы с ним могли связаться. Так вот, сегодня с 8 до десяти он в Бронксе, в голубой луне. Кому-нибудь это что-нибудь говорит? Тесси уверенно сказал. Мне говорит. Для нас лучше желать нельзя. Тихий семейный ресторанчик. Между столами перегородки, чтобы гости могли беседовать без посторонних глаз. Прилично кормят. Никому ни до кого дела нет. Превосходно. Он придвинулся ближе к столу. клименса у тебя времени в обрез. Сейчас же посылай человека подложить пистолет. Уборная в ресторане оборудована по старинке. Между бочком и стеной есть пространство. Пусть оружие прикрепят к бочку сзади пластырем. Майк, в машине тебя обыщут, увидят, что ты чист, и успокоятся. В ресторане для отвода глаз обожди чуток, потом извинись и выйди. Но уж когда вернешься, времени зря не теряй. Не садись обратно за столик. Поли ходу Бей наверняка. Стреляй в голову, по пуле на каждого и уноси ноги. Климен советко прибавил. Пистолет будет на месте, это я гарантирую. — Так, — сказал Сони, — ну, за дело. Тессио с Клеменцией вышли, Том Хейген спросил. — Сони, я подкину Майка в Нью-Йорк. — Нет, — сказал Сони, — твое место тут. Когда Майк управится, для нас здесь наступит самая работа. Ты мне ой-ой, как понадобишься. — Газетчиков уже наметил для себя? — Хейген кивнул. — Как закрутится карусель, начну им скармливать информацию. Соня поднялся, шагнул к Майклу и заглянул ему в лицо. Он протянул брату руку. «Все, старик, действуй. С мамой тебе не придется проститься перед отъездом, но я ей объясню. И твоей девочке передам привет, только со временем. Ладно?» «Ну что же», — сказал Майкл. «И долго, ты полагаешь, мне нельзя будет вернуться?» «Самое малое — год». — сказал Сони. — Не исключено, что у Дона получится и раньше, — вставил Том Хейген, — но ты, Майк, на это не уповай. Сроки будут зависеть от многого. Клюнут ли на нашу наживку газетчики, примутся ли в полицейском управлении выгораживать своего, ополчатся ли на нас другие семейства. Одно можно сказать наверняка. Гонение нас ждет предостаточно. Жарко придется. Майкл пожал хейген руку. Все же ты постарайся, чтобы недолго, — сказал он. Три года я уже болтался вдали от дома. Неохота снова, — Хейген мягко сказал. — Майк, они поздно переиграть. Мы пошлем кого-нибудь другого. Если ты принимаешь близко к сердцу, что тебе сломали челюсть, то напрасно. Во-первых, Маклосский остолоб. А потом, это же не личный вывод. Всего-навсего деловая мера. Второй раз за сегодняшний день он увидел, как застыло лицо Майкла Корлеоне. И на нем необъяснимо и жутковато проступило сходство с чертами Дона. Том. Не обманывайся на этот счет. Всякая деловая мера по отношению к кому-то личный выпад. Каждая гадость, которую человек глотает, так сказать, По ходу дела, изо дня в день, личный выпад. И знаешь, от кого я это усвоил? От Дона. От своего отца, от крестного. У него, если вдруг ударит молния, это рассматривается как личный выпад. И хочешь знать еще кое-что? С теми, кто воспринимает несчастный случай как личное оскорбление,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 Поверишь, я не помню, чтобы он когда-нибудь тронул меня пальцем. Или Сони, или Фредди. Про кони говорить нечего. На нее он даже не цикнул ни разу. А теперь скажи мне честно. Том, сколько человек, по-твоему, Дон убил своими или чужими руками? Том Хейган отвернулся. А вот я тебе скажу, что ты усвоил не от него, отвечал он. Такие разговоры. Есть вещи, которые приходится делать. Их делаешь, но о них никогда не говоришь. Их не пытаешься оправдать. Им нет оправданий. Их делаешь, и все. И забываешь. Майкл Корлеоне нахмурился. Он спокойно спросил. — Ты как консильёре согласен, что оставить солодцев в живых опасно для Дона и нашей семьи? — Да, — сказал Хеггин. — Ясно сказал Майк. Значит, я должен его убить.